в первое время он боялся что его уронит потом обозлился но понял что бороться нельзя потом начал думать прежде всего нужно было послать о себе весточку багири и балу обезьяны двигались с такой быстротой что его друзья не могли их догнать и сильно отставали вниз нечего было смотреть ему видна была только верхняя страна сучив поэтому он стал смотреть вверх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 и услышал от него заветное слово коршуна мы с тобой одной крови ты и я волнующие с вершины закрыли от него мальчика но чи успел вовремя скользнуть к ближнему дереву и перед ним опять вынырну маленькое смуглое лицо Замечай мой путь! крикнул Маугли. Дай знать балу из сионистской стаи и Багири со скалы советвета. От кого, брат! Чиль еще ни разу до сих пор не видел Маугли, хотя, разумеется, слышал о нем от лягушонка Мауглли. Меня зовут человечьий детены, Замечай мой путь. последние слова он выкрикнул бросаясь в воздух но чиль кивнул ему и поднялся так высоко что казалось не больше полинки и паряв вышине следил своими зоркими глазами закачавшими со верхушками деревьев по которым вихрем несла стража ауглли и мне уйти далеко сказал он посмеиваясь